Маша. Бабушка вошла на кухню и с удивлением воззрилась на красную Машу. Маша оправдывалась. — Нет? Я еще ни во что не ввязалась? — Нет, точно совпадения Нет, бывают. — Вот так, просто, кражи в Питере. Покойный Гребнев обещал выслать фотографии краденого объекта в хорошем разрешении. — Да, встречалась. — Один раз. — Говорили по делу. Не показался. Спокойный и уверенный в себе мужчина. Да, явно московская история. Все, пока. Целую. Маша положила трубку и вздохнула, а потом подняла виноватые глаза на бабку. Целую. Та пригляделась к порозовевшей внучке. Кого это? Маша повернулась к окну. На улице шел скорый мартовский дождь, превращая остатки снега в подобие ледянистого супа. — Мой, — она запнулась, — молодой человек. — О! — только и сказала бабка, резко приземлившись на стул напротив. Маша скосила на нее глаза. Отвертеться не получится. Работает оперуполномоченным на Петровке. — Молод, хорош с собой взяла на себе инициативу любочка маша улыбнулась молод и мне нравится но на любителя ну ален делон нам не нужен деловито покивала бабка и мы ему тоже не особенно маша не выдержала и рассмеялась ты еще скажи главное чтоб человек был хороший и скажу я кстати хороший очень маша встала и подошла к полите чаепитие как момента истины было не избежать ну и почему же тихо спросила бабка и маша поняла кивнула если я хочу изменить свою жизнь нам нужно какое то время побыть врозь твердо сказала она это ты так решила в голосе бабки звучал скепсис он с твоим решением согласен нет не согласен маша задула спичку и поставила на конфорку старый чайник с плохо пригнанной дребезжащей крышкой. Он считает, что я должна продолжать работать на Петровке и далее вполне в твоем ключе продорование, которое нельзя засовывать во всякие темные места. — Думаю, — Любочка достала из шкафчика вазочку с мармеладом и коробку зефира в шоколаде, — тебе стоит позвонить твоему новорусскому клиенту, и сообщить грустную весть. — Да, — очнулась от размышления об Андреи Маше и вынула трубку из кармана джинсов. — Ревенков! — отозвался после первого же гудка бодрый голос. — Добрый день, это Мария Каравай вас... — Узнал, сразу узнал, радостно пахахатывая, перебил он. — Ну как, есть подвижки? Маша изложила новости, только что полученные из Москвы. Ревенков крякнул на некоторое время замолчал. — Вот же, — наконец произнес он, — бедолага. Походу, в криминал какой вляпался. — Вы об этом что-нибудь знаете? — встрепенулась Маша. — Тогда вам стоит связаться со следователем, который... — Да не, чего вы? Предположил просто. Контрабанда, подделки и темное лицо российского антикварного мира типа. Я-то у него кроме плитки ничего не покупал, знаком шапочную, так сказать. — Ясно, — сказала Маша, мгновенно включив мозг в данном направлении и на секунду позабыв о своем собеседнике. Но Ревенков тактично кашлянул. — Я это вот о чем подумал-то. Может, вам интересно будет в Бельгию скататься? — Что? — отозвалась Маша от выстраивания логической цепочки. — Ну, надо бы выяснить, что у них такого в возрастах-то. Тут копать уже поздно, походу. Один Гребнев, может, что знал. И то, сомневаюсь «Знал бы, насвистел бы уже давно, цены бы попробовал набить. Все такое, получается, все ниточки на западе. Я тут его Мэл нашел, один из первых. Там в истории письма переписка с его коллегой из Брюсселя, который ему, в свою очередь, эти изразцы и продал. Фамилия дерстрат «И?» — Маша кивнула, пододвинув бабке чашку. И та наняла в нее сперва крепчайшие заварки, а потом о кипятка. — Ну, там в мейле под подписью и телефончик есть, и адрес. Может, напишите ему, встретитесь? Где-то там, на другом конце трубки, Ревенков вышел на шумную улицу, пикнула сигнализация машины. — И вы готовы оплатить расходы? — недоверчиво нахмурилась Маша. — Ну, если не будете слишком понтить. Ревенков явно улыбался, хлопнула дверца автомобиля, в трубке опять стало тихо. — А вы, по ходу не из тех, кто чужое бабло проматывает, нет? — Не из тех, — подтвердила Маша. — Но шансов найти что-то все-таки крайне немного, вы же это понимаете. — Ну, конечно, конечно, — устало вздохнул Ревенков. — Я же не мороженое на всю голову. Ну, давайте все-таки попробуем, а? Не дает мне покоя эта история. Маша молчала, и Ревенков добавил нажимом. — Съездите, съездите. По тамошнему вы, в отличие от меня, шпрехаете. Может, и будет толк. А нет, так это... Хоть развейтесь. — Хорошо, — сдалась Маша. — Я попробую. — Вот и лады, — явно оживился бизнесмен. — А координаты пациентчика я вам сейчас вышлю СМС. Маша положила трубку. Бабка смотрела на нее выжидательно. — по ходу Я еду в Брюссель, — сказала она, потянувшись за зефириной.